Глава 23. Хасеу, устроившись в деревянном кресле-качалке, наслаждался запахами и видом сада. Этот местный восточный мак явно знает толк в таких вещах. Капитан Громов, тот, кто на удивление не бросил кого-то из них умирать, а с упорством, достойным уважения, тащил через всю пустыню. Сейчас давал уроки магии хозяину этого дивного сада. Гримжоу валялся в соседней комнате, превратившийся из молодого и красивого эльфа в старика. Вот только в отличие от него, у Хассе не было феи, которая может снять проклятие богини. Когда он сражался там в сфере, то думал, что последний враг это архимаг. Здесь решил, что это посланик. Но всё оказалось не так просто. Там его готовили убивать не посланников богов, а их самих. Сейчас он это отчетливо понимал. Посланники оказались обычными архимагами, просто чуть сильнее и с новой не очень приятной способностью. А вот аватар богини был именно тем последним врагом, которого Хосе так и не смог победить. Зато он знал про них почти все. Если только в той сфере ему показали все, что они умеют, Хассе задумчиво погладил артефакт, лежащий у него на коленях. 10 лет жизни. Именно такой срок сам себе отмерил Хассе. Конечно, существует слабая надежда на магов империи, но он от чего-то не верил в реальность этой надежды. Печать богини сможет снять или фея Сила Гримжоу, или сама богиня. И то, и другое вряд ли возможно. Он слегка встряхнулся и отбросил грустные мысли. У него целых 10 лет. За это время он сможет передать свои знания ученикам. Вон, один уже есть. И потом они отомстят за него богам». С этими мыслями Хосе поудобнее устроился и погрузился в медитацию. На следующий день у Сергея заработала тату-связь. Этого момента ждал и Хосе. Вот только его же он и боялся. Как отреагирует на него Луиза? С одной стороны, хотелось её освободить от такого старика, каким он стал, а с другой, он не мог отказаться от этой девушки. Слишком она стала ему близка. Даже там, на поле боя, он впервые чуть не провалил миссию. Ещё чуть-чуть, и бросился бы спасать Луизу вместо удара по посланнику. Хорошо хоть Ольга очнулась, и не пришлось самому бежать к Луизе. Но ведь мысли такие были, для него как военного, это конец. Если появился кто-то, через кого тебя можно контролировать, то ты уже не профессионал. Хотя в его положении это уже не имеет значения. Через 2 часа после заработавшей связи к ним открылся портал. Всё-таки расчёты и замеры точки, куда именно нужно попасть, заняли весьма немалое время. К ним прошёл всего один разумный, который тут же скинул огромный рюкзак с кристаллами и принялся из них выкладывать схему портала. при активной помощи Сергея. Хосе с улыбкой смотрел на бледное лицо мага Абдулы. Еще бы! На его глазах собирались выбросить на ветер стоимость пары королевств. Через 10 минут портал был готов, и они, наконец, покинули этот материк, отправившись домой. Прибыли они сразу в научный центр столицы, где их уже ждал целый комитет целителей и научных магов во главе с Германом. Хосе хотел увидеть Луизу. Но, видимо, медики придерживались другого мнения. Его усыпили и отправили на обследование. Только на следующий день к нему в палату смогли попасть Луиза вместе с Ольгой. Видимо, Ольга, зная состояние Хассе, решила не оставлять подругу одну. Вот только они ошибались. Луизе оказалось всё равно, как он выглядит. Она просто была безумно рада, что он жив. Пожалуй, впервые Хассе видел именно такую Луизу. мягкую, домашнюю, спокойную и со счастливыми слезами на глазах. Сеф рядом с его кроватью, она положила голову ему на живот и довольно улыбаясь смотрела в глаза, обхватив его руку обеими ладошками. Внутри ему стало тепло и уютно. Глядя в волосы Луизы, он даже не сразу заметил, что Ольги уже давно нет с ними в палате. Сколько длилась их идиллия, сказать сложно. Но разрушилась она от прихода Германа. Профессор, как всегда, был настроен на свою волну, и ему было абсолютно наплевать на их отношения. "Добрый день, молодые люди", бодро произнёс Герман, заходя в палату. Хасан на это только кивнул, а Луиза даже не стала обращать внимания, продолжая всё так же лежать, как и прежде. Хм, ладно. Итак, по поводу твоей проблемы, Хасан, Хосе... Герман, я в курсе, что это проклятие богов и что мне осталось максимум 10 лет, печально улыбнулся тот. Или вы нашли способ лечения? И да, и нет, важно подняв правую руку с выставленным указательным пальцем, произнёс Гордо Герман. Конечно, ещё нужно сделать контрольные замеры и провести некоторые опыты, но в общем, картина ясна. «Ваши повреждения можно исправить!» На эти слова Хосе удивленно вскинул брови, а Луиза резко поднялась и уставилась с надеждой на Германа. «Хм-хм!» Закашляла такого внимания профессор. Э, «Так вот, о чем это я?» «Ах, да! Вашу проблему можно исправить сменой тела!» «Это как?» Быстрее Хосе выпалила изумленная Луиза. Тут есть целых три варианта, важно прохаживаясь по палате, произнёс Герман. Первый самый долгий, но при этом имеет огромное преимущество создание нового тела с помощью копирования на клеточном уровне, но без печати богов. Правда, это займёт с моими возможностями минимум 30 или 40 лет, а дальше пересадка мозга и всё. Вы снова здоровы и бодры. Хассе скептически посмотрел на Германа. Столько времени у него не было. А второй вариант создание механического тела и уже туда пересадка мозга. Это возможно сделать лет за 5 или 6, но, как по мне, очень рискованный вариант. Почему? Вслух удивилась Луиза. Это ведь можно использовать как временный вариант. «Можно, но есть проблема», – задумчиво произнес Герман. «Психически будет очень сложно остаться человеком, пребывая в металлической оболочке, так что я предлагаю третий вариант». На этих словах у Германа загорелись глаза, и Хосе уже понял, что именно третий вариант будет главным у профессора. Это создание энергетического нанотехнологичного биоорганизма на основе человеческого мозга. Конечно, создание такого тела будет весьма сложным процессом, но плюсы существенны. Биомасса, совмещённая с нанотехнологией и ультрасовременными сплавами, позволит ощущать тело как биологическое, но при этом оно будет совсем другим. Гордо произнёс Герман. Но увидев волну скепсиса в глазах слушателей, возмущённо фыркнул: "Такое тело создавать нужно лет 8. Но зато у него даже жизненная энергия будет как у человека, а вот возможностей в разы больше". "Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой", с сарказмом в голосе произнёс Хоссе. "Герман, ты явно забыл сказать или о рисках, или о чём-то ещё вроде подводных камней". Ну, всё не так просто, уклончиво произнёс профессор, рассматривая потолок. Э, конечно, есть сложности. Всё-таки технология новая, но вот рисков для переноса сознания нет, твёрдо произнёс он, глядя уже на собеседников. Могут быть проблемы с функционированием, но главная проблема это место создания. То есть С подозрением спросил Хассе. "Дело в том, что всё оборудование высокой точности уже отправлено и находится на Луне", вздохнул тяжело Герман. "С учётом большой вероятности повторного нападения богов было принято решение перенести основные научные проекты на лунную базу. А я туда вообще долечу в таком состоянии?" С Со скепсисом спросил Хассе. с учётом последних разработок. Да, долетишь, но потом сразу нужно будет делать операцию, деловито произнёс Герман, опять начав прохаживаться по комнате. Твоё тело не выдержит полёта, но мозг спокойно такое переживёт. Так что полёт возможен только когда новое тело будет готово. Значит, всё очень хорошо. Но что-то меня тут смущает. Нахмудился Хассе. Я, конечно, многое сделал для империи, но такие затраты ради меня одного? О, этот вопрос уже не ко мне, отмахнулся Герман. Хотя вроде как они хотели, чтобы ты возглавил военную кафедру в магической академии. Хмм, в принципе, я не против. От слов Хассе Луиза даже удивлённо открыл рот. Зная, как сильно её муж не любит учить кого-либо, это решение было ей непонятно. Но только не под своим настоящим именем. Почему? И тогда под каким? Вместо Германа спросила растерянная и удивлённая Луиза. Я уже читал сегодня утром в новостной колонке, и там слишком много после войны упоминается имя Хоссе. Не хочу, чтобы студенты знали такого героя. С сарказмом процитировал он. «В таком виде». «А новое имя?» «Да пускай будет Хан. Ты все равно меня так называешь». Улыбнулся Луизе Хосе. «И да, это обязательное условие». «Хорошо», – пожав плечами, ответил Герман. «Я передам. Но все-таки нам нужно сделать выбор. Завтра я улетаю на Луну, так что решать нужно сейчас». Прошло 4 года после войны. За это время Сергей смог добиться весьма существенных высот в освоении стиля мастера Хана, так теперь все называли его Хассе по настоянию самого мастера. Его стремление было подстёгнуто ещё и потерей той, кто ему очень сильно нравился. В последние дни войны полк, в котором служила Фейель фон Манир, попал в засаду изонов и был уничтожен. Это больно ударило по Сергею. Но боль в итоге обернулась стремлением стать сильнее и отомстить за смерть подруги. Он все эти годы тренировался на износ, даже устроился начальником охраны магической академии, дабы присматривать за учителем и быть ближе к нему. Хан стал для него эталоном подражания, даже имея такие повреждения тела. Этот несгибаемый человек нашёл в себе силы стать учителем на военной кафедре академии. Жаль только студенты не оценили такой порыв. Это раздражало Сергея, но он, помня уроки Хана, контролировал своё сознание, став другом для большинства студентов. Единственная разумная, с кем он не мог найти общий язык и постоянно конфликтовал, это Луиза. Эта вздорная девчонка постоянно отвлекала мастера своими телячьими нежностями, не понимая, что тому нужна твёрдая поддержка, а не сопливая восторженность. Надо отдать должное, Луиза и сама терпеть не могла Сергея. У них уже состоялось две дуэли, и если на первой выиграла она, то вторая осталась за Громовым. Правда, после того, как они чуть не разнесли половину Академии, новый ректор лично запретил им дуэли вне боевого полигона. На это обоим было наплевать. Но вот такой же запрет от бывшего ректора Гримжоу де Унда оказался куда весомее. Сначала они оба фыркнули в ответ, Но после того, как тёмный эльф дал обоим по шее в прямом смысле этого слова, пришлось прислушаться. Кстати, сам Гримжов в первые 2 года был ректором академии, но его сняли общим числом голосов. Слишком уж жестокие методы воспитания оказались у этого эльфа. Он, конечно, согласился в основном из-за личной настойчивой просьбы хана, но с одним условием: если в академии произойдёт что-то из ряда вон выходящее, Он оставляет за собой право показать, как нужно воспитывать молодёжь. Во всей империи был только один разумный, которого Гримжоу уважал это хан. Почему никто не знал? По слухам, они были очень дружны во время войны, но Громов считал, что всё не так просто. Закончив медитацию и оборвав воспоминание, Сергей перешёл в состояние сатори, которое разрушило своим появлением Луиза Раздражённо открыв один глаз, он наблюдал, как эта наглая девица, пройдя через весь тренировочный зал и как бы случайно задев при этом Сергея, демонстративно проследовала к мастеру. Весело подпрыгнув и обняв Хана, она принялась что-то ему оживлённо рассказывать, и всё бы ничего, но при этом она опять полезла к нему со своими советами. Будь эти советы личными, Громов бы и слова не сказал. Но она настойчиво вторгалась в процесс воспитания студентов, и без того слишком мягкий Сергей держался почти 2 минуты, немыслимый для него ранее результат по контролю себя, но всё же не выдержал и встал с остатами, направившись к мастеру. В зале, как обычно во время его тренировки, никого кроме мастера не было. "Учитель, прошу прощения", уважительно поклонившись, произнёс Сергей. Но не могли бы вы перестать слушать дурацкие советы? Ты кого это дурой назвал, а? Мелоч недоразвитая, мгновенно вспылила Луиза. О, и вы здесь, многоуважаемый герой империи, ехидно произнёс Сергей, сделав вид, будто только что заметил Луизу. Прошу прощения за моё невежество, просто очень сложно заметить такую миниатюрную мышь, как вы. Хан с улыбкой смотрел на очередную перебранку двух ярых противников. Он прекрасно понимал, что оба хотят больше внимания от него, но с другой стороны, он видел в их противостоянии нечто большее возможность сбросить напряжение и тревогу. Просто кроме Сергея, Луизу боялись почти все. Но ну а те, кто не боялись, были или сильнее, как Гримжо, или умнее, как остальные члены элитного отряда, что смогли выжить. Потому её жажду дуэли удовлетворить никто не мог, а тут такой прекрасный соперник. И мотивы Громова были тоже просты. Хан знал о гибели его любимой девушки, и хотя сам Сергей её называл лишь подругой, но его истинные чувства были на виду. Ах ты ж, недоразумение природы, опять нарываешься, вспылила Луиза, яростно смотря на Сергея. Думаешь, раз нам запретили здесь дуэли, то всё можно? Что вы, уважаемая, изобразил фальшивое изумление Сергей. Я детей и умственно больных не могу обижать. Ну всё, гадёныш, ты нарвался, вспыхнула злая Луиза, причём в буквальном смысле слова, окружив своё тело магией огня. А ну прекратили оба! Голос, что раздался с другой стороны зала, заставил обоих отскочить друг от друга. Сергей недовольно поморщился. А Луиза зашипела, как разъярённая кошка. "Ходите в дуэли, отправляйтесь на боевую арену. Неожиданно дал добро на драку подошедший гримжо. Оба соперника даже растерялись на пару секунд, но тут же обрадованно и зловищно улыбнулись. "Ну всё, пришёл твой конец, мартышка", прошипела Луиза. "С каких пор драные кошки стали что-то уметь?" парировал Сергей. Через 10 минут на арене Только и бросил раздражённо Луиза, и быстро поцеловав Хана, побежала к выходу из зала. Я буду там быстрее, тут же бросил Сергей и опередил её, убежав из зала ещё раньше. Ну и зачем ты их обоих выпроводил? усмехнувшись, спросил Хан, глядя, как оба близких ему человека умчались на дуэль. Луиза он любил, а Сергей стал одним из лучших его учеников. Что-то случилось? Не совсем, уклончиво ответил Гримжоу. Через полчаса будет собрание тех, кто понимает, что скоро случится, и я бы хотел, чтобы ты присутствовал. А поточнее, слегка удивился Хан. Увидишь, уклончиво ответил Гримжоу. Опять твоя идея по поводу мирных переговоров, вздохнул тяжело Хан. Ты против? хмуро поинтересовался Гримжоу. Нет. Но слабо верю в эту возможность, покачал головой, произнёс Хан. Ну, раз уж уже пришёл, пошли на твоё собрание. Он тяжело поднялся и неспешно пошёл к выходу из зала. С каждым годом его состояние становилось всё хуже. Глядя на то, как тяжело его друг идёт, Гримжоу только печально покачал головой. В личном трёхэтажном доме Гримжоу де Унда собралась весьма колоритная компания. На крыше имелось восхитительное цветочное аранжирование с удобной беседкой. Именно там в окружении цветов и сидели шестеро разумных, те, кто согласился участвовать в столь странном разговоре. Когда к ним поднялись гремжовый хан, Ольга де Монти сидела рядом с франческой де Тора и тихонько обсуждала с ней окружающие цветы. Из редковых разговоров вступала Аоэль де Мидал. Она, будучи на последнем месяце беременности, блаженно вдыхала аромат редких цветов. После смерти Эльнериэля де Амедала Гримжо полностью переняла от учителя болезненную любовь к цветам. Может, просто в память о нём, но в любом случае только за это Ауэль была безмерно благодарна ему. Эрик фон Ульдрих, сидевший с лёгкасобняком, витал мыслями где-то далеко, что-то сосредоточенно обдумывая. Рядом с ним сидели Лагун-де-Мариль и его жена Розалия-де-Мариль. И если Розалия оказалась тут по зову сердца, то вот Лагун только из любви к своей жене решил составить компанию. «Всем добрый день», – поздоровался хан, присаживаясь возле Ольги. Гримжо уже только приветственно кивнул, наблюдая, с каким огромным уважением каждый из гостей поздоровался с ханом. «Еще бы! Разумный, что убил трех посланников», и даже смог сражаться с аватаром богини, при этом не будучи магом. И хоть сам Гримжоу убил четверых посланников, но тут ради честности стоит признать, что убил всё же не он, а его фие, которая после боя с богиней была уже 4 года зла и раздражена, категорически отказываясь общаться с Гримжоу. Итак, Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить весьма важный вопрос, произнёс торжественно хозяин дома. У нас появилась реальная возможность достичь планеты Изанель и попытаться выйти на переговоры с богами. Здесь собраны те, кто изъявили желание отправиться в столь опасное путешествие. И Хан тоже удивилась Ольга. «Мы надеемся, что к тому времени, как будет готов межпланетный корабль на нашей лунной базе, будет готово и новое тело для Хана», — уклончиво ответил Гримжоу. «Хан, а Луиза знает?» — усмехнулась Ольга. «Так же, как и твой Эльдар». Улыбнувшись, ответил ей он, на что Ольга только поморщилась. «А что насчет защиты?» — спросила Франческо де Тора. Внимательно рассматривай свои руки. Насколько я помню, там всё было плачевно. Защита есть, произнёс твёрдо Эрик фон Ульдрих вместо Гримжоу. Там ещё много работы, но то, что мы создаём на межпланетном корабле, не имеет аналогов в мире. Даже боги не смогут проникнуть на этот корабль или уничтожить его. Кто это мы? удивлённо посмотрела на него Франческа. Мне активно помогает семья де Орландских, гордо вскинул в голову ответил Эрик. Хоть они и не светлые эльфы, но тем не менее согласились помочь. Этот факт заставил всех серьёзно задуматься. Ульдрихи и Орландские были самыми известными артефакторами эльфов, и если эти две семьи сказали, что смогут создать защиту, то теоретическая миссия становилась практической. А о чём вы тут говорите? Сокрушённо покачав головой, произнёс Лагун де Мариль: "Какие переговоры? Даже если они не смогут вас убить сразу, что с того? Сомневаюсь, что они захотят говорить с теми, кто слабее их". "Ауэль, а на кого ты оставишь сына? Ты-то куда собралась?" "Хм, тоже мне проблема", фыркнула Ауэль. И если мы не договоримся с богами, то боюсь, жить моему дарильчику придётся в весьма плачевных условиях, и если вообще будет шанс выжить. Дорогой, ты, видимо, забыл, но я тоже лечу на переговоры, слегка обиженная и рассерженная произнесла Розали. И это не обсуждается. Так что или ты летишь со мной, или я лечу одна. Мир это единственная возможность сохранить нашу цивилизацию и достижения. Неужели вы не понимаете, что и мир с нами просто не нужен, тяжело вздохнул Агун. Почему же? Понимаем, рассудительно сказал Хан. Более того, они вряд ли станут нас слушать. Но есть и другой путь. Защита, которую создаст Тульдрих, идеально, но она и нам не позволит применить силу. Потому мы покажем кое-что до того, как достигнем планеты Изанэль. «Наша орбита будет проходить мимо их луны, и от нас отделится одна весьма мощная игрушка. Надеюсь, эффект от ее взрыва заставит задуматься богов». «Ммм, это что-то новенькое», — удивился лагун. «Да, и почему мы только сейчас об этом узнаем?» — удивилась Ольга. «А главное, что там?» «Вот ты как раз должна догадаться, что может напугать богов», — усмехнулся хан. Нам удалось убедить Германа в необходимости создания ядерной бомбы. Так что к нашему отлёту две такие бомбы по 100 мегатонн каждая будут готовы. Одну взорвём на Луне, а вторая, если мы так и не договоримся, упадёт на их планету. Это настолько мощное оружие, прищурившись, спросила Ауэль, глядя на Ольгу. Это очень, очень сильное оружие. Растерянно ответил Ата. Я думал, а хоть в этом мире не будет столь страшного оружия. Если даже это не испугает богов, то тогда уже никто и ничто нам не поможет, подвел итог Гримжо. Конечно, даже две такие бомбы не смогут существенно уменьшить силу богов и их слуг. Но они ведь не знают, что их только две. Где две, там может быть и сотни. Хотя мы все же надеемся на их здравомыслие. Если всё так, как вы говорите, то возможно у вас и получится, задумчиво произнёс Лагун. Ну раз эти вопросы закрыли, думаю, стоит перейти к проработке плана самих переговоров и возможных вариантов развития событий, довольно произнёс Гримжоу. Ещё 3 часа они обсуждали общие планы и распределяли задачи между собой, и только после этого все разошлись по домам. Хан как раз вернулся вовремя, чтобы оказаться дома раньше Луизы. Она же была не сказано довольна. Дуэль выиграла, хотя после этого ей и пришлось посетить целителей. Хан только покачал головой в ответ на это известие. Опять Сергей будет приставать с усилением тренировок, хотя он и так тренируется на износ.